Глава четвертая. Мэтр Жак Капиноль. Когда первый сановник города Гента и его высокопреосвященство, отвешивая друг другу глубокие поклоны, обменивались произносимыми в полголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, широколицый и широкоплечий, выступил вперед, намереваясь войти вместе с Гильомом Римом. Он напоминал бульдога в паре с лесой. Его войлочная шляпа и кожаная куртка казались грязным пятном среди окружающих его шелка и бархата. Полагая, что это какой-нибудь случайно затесавшийся сюда конюх, привратник преградил ему дорогу. «Эй, приятель, сюда нельзя!» Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом. «Чего этому болвану от меня нужно?» — спросил он таким громким голосом, что весь зал обратил внимание на этот странный разговор. — Ты что, не видишь, кто я такой? — Ваше имя? — спросил привратник. — Жак Капиноль. — Ваше звание? — Чулочник в Генте, владелец лавки под вывеской «Три цепочки». Привратник попятился. Докладывать о старшинах, о бургомистрах еще куда не шло, но о чулочнике — это уж чересчур. Кардинал был словно на иголках. Толпа прислушивалась и глазела. Целых два дня его преосвященство старался как только мог обтесать этих фламандских бирюков, чтобы они имели более представительный вид. И вдруг это грубая, резкая выходка. Между тем Гильом Рим приблизился к привратнику и с тонкой улыбкой еле слышно шепнул ему. — Доложите, мэтр Жак Капиноль. Секретарь совета старшин города Гента. Превратник, повторил кардинал громким голосом. Доложите, мэтр Жак Капиноль, секретарь совета старшин славного города Гента. Это была оплошность. Гильем Рим действуя самостоятельно сумел бы уладить дело, но Капиноль услышал слова кардинала. Нет, крест честной, громовым голосом воскликнул он. «Жак Капиноль, чулочник! Слышишь, превратник? Ни больше, ни меньше! Чулочник! Чем это плохо? Сам господин арцгерцог не раз прикладывал перчатку к моим чулкам!» Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. Парижане умеют сразу понять шутку и оценить ее по достоинству. Добавьте к тому же, что Капиноль был простолюдин, как и те, что его окружали поэтому сближение между ними установилось быстро, молниеносно и совершенно естественно. Высокомерная выходка фламандского чулочника, унизившего придворных вельмож, пробудила в этих простых душах чувство собственного достоинства, столь смутное и неопределенное в XV веке. Он был им ровня, этот чулочник, дающий отпор кардиналу, Сладостное утешение для бедняк, приученных с уважением подчиняться даже слуге судебного пристава, подчиненного судье, в свою очередь подчиненного настоятелю аббатства святой Женевьевы, шлейфоносцу кардинала. Капиноль гордо поклонился его высокопреосвященству, и тот вежливо отдал поклон всемогущему горожанину, внушавшему страх даже Людовику XI. «Гильем Рим». Человек проницательный и лукавый, как отзывался о нем Филипп де Камин, насмешливо и с чувством превосходства следил, как они отправлялись на свои места. Кардинал смущенный и озабоченный, Капиноль спокойный и надменный. Последний, конечно, размышлял о том, что в конце концов звание чулочника ничем не хуже любого иного, и что Мария Бургундская... Мать той самой Маргариты, которую он, Капиноль, сейчас выдавал замуж, гораздо менее опасалась бы его, будь он кардиналом, а не чулочником. Ведь не кардинал взбунтовал жителей Гента против фаворитов дочери Карла Смелого. Не кардинал, несколькими словами, вооружил толпу против слез и молений принцессы Фландерской, явившейся к самому подножию Эшафота с просьбой к своему народу пощадить ее любимцев. А торговец чулками только поднял свою руку в кожаном нарукавнике, и ваши головы, сиятельные сеньоры гюи Демберкур и канцлер Гийом Гугане, слетели с плеч. Однако неприятности многострадального кардинала еще не кончились, и ему пришлось до дна испить чашу горечи, попав в столь дурное общество. Читатель, быть может, не забыл еще нахального нищего, который едва только начался пролог, вскарабкался на карниз кардинальского помоста. Прибытие именитых гостей отнюдь не заставило его покинуть свой пост. И в то время как прилаты и послы набились в места, отведенные им на возвышении, точно настоящие фламандские сельди в бочонок, он устроился поудобнее и спокойно скрестил ноги на архитраве то была неслыханная дерзость. Но в первую минуту никто не приметил этого, так как все были заняты другим. Казалось, нищий тоже не замечал происходящего в зале, и беспечно, как истый неаполитанец, покачивая головой среди всеобщего шума, тянул по привычке «сотворите милостыню». Нет сомнения, что только он один из всего собрания — не соблаговолил повернуть голову к припиравшимся привратнику и капинолю. Но случаю было угодно, чтобы достойный чулочник города Гента, к которому толпа почувствовала такое расположение и на которого устремлены были все взоры, сел в первом ряду на помосте, как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее изумление... Когда фламандский посол, пристально взглянув на этого пройдоху, расположившегося возле него, дружески хлопнул его по прикрытому рубищем плечу. Нищий обернулся. Оба удивились, узнали друг друга, и их физиономии просияли. Затем, немало не заботясь о зрителях, чулочник и нищий принялись перешептываться, держась за руки. Причем лохмотья, Клопена трульфу раскинутые на золотистой порче возвышения, напоминали гусеницу на апельсине. Необычность этой странной сцены вызвала такой взрыв безудержного веселья и оживления среди публики, что кардинал не замедлил обратить на это внимание. Слегка наклонившись и лишь смутно различая со своего места омерзительное одеяние Труэльфу, он решил, что нищий просит милостыню. Невозмущенный такой наглостью воскликнул: Господин старший судья, бросьте ка этого негодяя в реку! Крест чесной! Высокочтимый господин кардинал, не выпуская руки клопена, сказал Капиноль. Да ведь это мой приятель. Слава, слава! заревела толпа. И с этой минуты метр Капиноль в Париже, как и в Генте, — Снискал великое доверие народа, ибо люди такого склада, — говорит Филипп де Камин, — обычно им пользуются, когда ведут себя столь бесчинно. Кардинал закусил губу. Наклонившись к своему соседу, настоятелю аббатства святой Женевьевы, он проговорил в полголоса. — Странных, однако, послов отправил к нам Арцгерцог, чтобы возвестить о прибытии принцессы Маргариты. — Вы слишком любезны с этими фламандскими свиньями, ваш Высокопреосвященство. — Маргарита Санте Поркус. Не мечите жемчуга, бисера перед свиньями. Латинский. — Но это скорее Поркус Санте Маргаритам, — ответил, улыбаясь кардинал. Свиней перед жемчугом. Латинский. Игра слов. Маргарита, по-латыни жемчужина. Маргарит по-французски и маргарита и жемчужина. Свита в сутанах пришла в восторг от этого каламбура. Кардинал почувствовал себя несколько утешенным. Он сквитался с Капинолем. Его каламбур имел не меньший успех. Теперь позволим себе задать вопрос тем из наших читателей, которые, как ныне принято говорить, одарены способностью обобщать образы и идеи. Вполне ли отчетливо они представляют себе зрелище, который являет собой в эту минуту обширный параллелограмм большого зала Дворца Правосудия. Посреди зала у западной стены широкий и роскошный помост, обтянутый золотой парчой, куда через маленькую стрельчатую дверку одна за другой выходят важные особы, имена которых пронзительным голосом торжественно выкликает привратник. На передних скамьях уже разместилось множество почтенных фигур, закутанных в горностай, бархат и пурпур. Вокруг этого возвышения, где царят тишина и благоприличие, под ним, перед ним, всюду невероятная давка и невероятный шум. Тысячи взглядов устремлены на каждого сидящего на возвышении. Тысячи уст шепчут каждое имя. Поистине это зрелище отменно любопытное и вполне заслуживающее внимания зрителей. Но там, в конце зала, что означает это подобие подмостков, на которых извиваются восемь раскрашенных марионеток, четыре наверху и четыре внизу? И кто же этот бледный человек в черном потертом камзоле, что стоит возле подмостков? Увы, дорогой читатель, Это Пьер Грингуар и его пролог. Мы о нем совершенно позабыли, а именно этого-то он и опасался. С той минуты, как появился кардинал, Грингуар не переставал хлопотать о спасении своего пролога. Прежде всего он приказал замолкшим было исполнителям продолжать и говорить погромче. Затем, видя, что их никто не слушает, он остановил их, и в течение перерыва длившегося около четверти часа не переставал топать ногами, бесноваться, взывать к жескете или инарди, подстрекать своих соседей, чтобы те требовали продолжения пролога, но все было тщетно. Никто не сводил глаз с кардинала послов и возвышения, где, как в фокусе, скрещивались взгляды всего огромного кольца зрителей. Кроме того, надо думать, и мы упоминаем об этом с прискорбием, что пролог стал уже несколько надоедать слушателям, когда его высокопреосвященство кардинал своим появлением столь безжалостно прервал его. Наконец, на помосте, обтянутом золотой парчой, разыгрывался тот же спектакль, что и на мраморном столе — борьба между крестьянством и духовенством, дворянством и купечеством. И большинство зрителей предпочитало видеть их запросто, в действии подлинных, дышащих, толкающихся, облаченных в плоти кровь среди фламандского посольства и епископского двора, в мантии кардинала или куртки Капиноля, нежели под видом раскрашенных, выфронченных, изъясняющихся стихами и похожих на соломенные чучела актеров в белых и желтых туниках, которые напялил на них Грингуар. Впрочем, Когда наш поэт заметил, что шум несколько утих, он придумал хитрость, которая могла бы спасти положение. Сударь обратился он к своему соседу, добродушному толстяку, лицо которого выражало терпение. — А не начать ли сначала? — Что начать? — спросил сосед. — Да мистерию, — ответил Грингуар. — Как вам будет угодно, — согласился сосед. Этого полуодобрения оказалось достаточно для Грингуара, и он, взяв на себя дальнейшие заботы, замешавшись поглубже в толпу, изо всех сил принялся кричать: Начинайте сначала, мистерию! Начинайте сначала! Черт возьми, сказал Жаннес де Малендина, что это они там распевают в конце зала? Грингуар шумел и орал за четверых. Послушайте, друзья, разве мистерия не окончилась? — Они хотят начать ее сначала. Это несправедливо. — Несправедливо! Несправедливо! — завопили шкалеры. — Долой мистерию! Долой! Но Гренгуар, надрываясь, кричал еще сильнее. — Начинайте! Начинайте! Наконец эти крики привлекли внимание кардинала. Господин старший судья. Обратился он к стоявшему в нескольких шагах от него высокому человеку в черном. «Чего эти бездельники подняли такой вой, словно бесы перед заутренней?» Дворцовый судья был чем-то вроде чиновника-амфибии, какой-то разновидностью летучей мыши в судейском сословии. Он одновременно был похож на крысу и на птицу, на судью и на солдата. Он приблизился к его преосвященству и, хотя сильно боялся вызвать его неудовольствие, все же, заикаясь, объяснил причину непристойного поведения толпы. Полдень пожаловал до прибытия его высокопреосвященства, и актеры были вынуждены начать представление, не дождавшись его высокопреосвященства. Кардинал расхохотался. — Клянусь честью! — воскликнул он. — Ректору университета следовало поступить точно так же. — Как вы полагаете, мэтр Гильем Рим. «Монсеньор», — ответил Гильем Рим, — «удовольствуемся тем, что нас избавили от половины представления. Мы, во всяком случае, выигрыши». «Дозволит ли ваш Высокопреосвященство этим бездельникам продолжать свою комедию?» — спросил судья. «Продолжайте, продолжайте», — ответил кардинал. «Мне все равно. Я тем временем почитаю требник». Судья подошел к краю помоста и и, водворив движением руки тишину, провозгласил. «Горожане, селяне и парижане! желая удовлетворить как тех, кто требует, чтобы представления начали с самого начала, так и тех, кто требует, чтобы его прекратили, его Высок приказывает продолжать!» Обе стороны принуждены были покориться. Но и авторы, и зрители еще долго хранили в душе обиду на кардинала. Итак, персонажи на сцене вновь принялись за свои разглагольствования, и Гренгуар стал уповать, что хоть конец его произведения будет выслушан. Но и эта надежда не замедлила обмануть его, как и другие его мечты. В аудитории действительно установилась более или менее сносная тишина, но Гренгуар не заметил, что в ту минуту, когда кардинал дозволил продолжать представление... Места на возвышении были далеко еще не все заняты. И что вслед за фламандскими гостями появились другие участники торжественной процессии, чьи имена и звания, возвещаемые монотонным голосом привратника, врезались в его диалог, внося изрядную путаницу. И в самом деле, вообразите себе, что во время представления визгливый голос привратника вставляет между двумя стихами а нередко и между двумя полустишиями, такие отступления. Мэтр Жак Шармалю, королевский прокурор в духовном суде. Жан де Горле, дворянин, исполняющий должность начальника ночной стражи города Парижа. Мессир Галио де Женуалак, рыцарь Сеньор де Брюсак, начальник королевской артиллерии. Мэтр Дре Рагье, инспектор королевских лесов, вод и французских земель Шампани и Бри. «Мессир Луи де Гравиль, рыцарь-советник и камергер короля, адмирал Франции, хранитель Венсианского леса, мэтр Дени де Мерсье, смотритель убежища для слепых в Париже» и так далее, и так далее. Это становилось нестерпимым. Столь странный аккомпанемент, мешавший следить за ходом действия, тем сильнее возмущал Грингуара, что интерес зрителей к пьесе должен был, как ему казалось, все возрастать. Его произведению недоставало лишь одного — внимания слушателей. И действительно, трудно вообразить себе более замысловатое и драматическое сплетение. В то время, когда четыре героя пролога скорбели о своем столь затруднительном положении, вдруг перед ними предстала сама Венера — Вера инцессу патуи в поступе явно сказалась богиня, латинский, одетая в прелестную тунику, на которой был вышит корабль, герб города Парижа. Она явилась требовать дофина, обещанного прекраснейшей женщине в мире. Юпитер, громы которого грохочут в одевальной, поддерживает требования богини, и она уже готова увести дофина за собой — то есть попросту выйти за него замуж, как вдруг юная девушка в белом шелковом платье с Маргариткой в руке, прозрачный намек на Маргариту Фландерскую, явилась оспаривать победу Венеры. Внезапные перемены и осложнения. После долгих пререканий Венера, Маргарита и прочие решают обратиться к суду Пречистой Девы. В пьесе была еще одна прекрасная роль. Дона Педро — королями Сопотами, но из-за бесчисленных перерывов весьма трудно было уразуметь, на что он там был нужен. Все эти действующие лица взбирались на сцену по приставной лестнице. Но все было напрасно. Ни одна из красот пьесы никем не была понята и оценена. Казалось, с той минуты, как прибыл кардинал, какая-то невидимая, волшебная нить внезапно притянула все взоры от мраморного стола к возвышению, от южного конца зала к западному, ничто не могло разрушить чары, овладевшие аудиторией. Все глаза были устремлены туда. Вновь прибывающие гости, их проклятые имена, их физиономии, одежда непрестанно отвлекали зрителей. Это было нестерпимо. За исключением Жискеты и Леонарды которые время от времени, когда Гренгуар дергал их за рукав, оборачивались к сцене, до терпеливого толстяка соседа никто не слушал. Никто не смотрел злополучную, всеми покинутую моралите. Гренгуар со своего места видел лишь профили зрителей. С какой горечью наблюдал он, как постепенно разваливалось сооруженные им здание славы и поэзии. И подумать только что еще недавно вся эта толпа, горя нетерпением поскорее услышать его мистерию, готова была взбунтоваться против самого судьи. Теперь, когда ее желание исполнено, она не обращает на пьесу никакого внимания. На ту самую пьесу, начало которой столь единодушно приветствовало. Вот он, вечный закон прилива и отлива народного благоволения». А за минуту до этого толпа чуть не повесила стражу суда. Чего бы не дал Грингуар, чтобы воротить это сладостное мгновение. Нудный монолог привратника, однако, окончился. Все уже собрались, и Грингуар вздохнул свободно. Комедианты снова мужественно принялись декламировать. Но тут встает чулочник, Метр Капиноль и среди всеобщего напряженного молчания произносит ужасную речь. «Господа горожане и дворяне Парижа! Клянусь Богом, я не понимаю, что все мы тут делаем. Я вижу вон на тех подмостках в углу каких-то людей, которые, видимо, собираются драться. Не знаю, может быть, это и есть то самое, что у вас называется мистерией, но я не вижу здесь ничего занятного. Эти люди только треплют языком, и ничего больше». Вот уже четверть часа, как я жду драки, а они не с места. Это трусы, которые умеют только брониться. Вам следовало бы выписать сюда бойцов из Лондона или Роттердама. Тогда бы дело пошло как надо. Посыпались бы такие кулачные удары, что их слышно было бы даже на площади. А эти — никудышный народ. Пусть уж лучше попляшут какой-нибудь мавританский танец или выкинут что-нибудь забавное. Это совсем не похоже на то, что мне говорили». «Мне обещали показать празднество шутов и избрание шутовского папы. У нас в Генте есть тоже свой пап шутов. В этом мы не отстаем от других, крест чесной. Но мы делаем так. Собирается такая же толпа, как и здесь. Потом каждый по очереди просовывает голову в какое-нибудь отверстие и корчит при этом гримасу. Тот, у кого, по признанию всех, она получится самой безобразной, выбирается папой, вот и все. Это очень забавно». «Не желаете ли избрать папу шутов по обычаю моей родины?» «Во всяком случае, это будет повеселее, чем слушать этих болтунов. Если же они захотят погремасничать, то можно и их принять в игру. Ваше мнение, граждане, среди нас достаточно причудливых образчиков обоего пола, чтобы посмеяться над ними по-фламандски, и изрядное количество уродов, от которых можно ожидать отменных гримас». Грангуар собрался было ответить, но изумление, гнев, негодование сковали ему язык. К тому же предложение ставшего уже популярным чулочника было так восторженно встречено толпой, польщенной титулом дворяне, что всякое сопротивление было бесполезно. Ему ничего не оставалось делать, как отдаться течению. Грангуар закрыл лицо руками. У него не было плаща которым он мог бы прикрыть голову наподобие Агамемна-Натиманта.